Событие 32. Ну что у нас за терминология? Пионер-лагерь, зона отдыха. Виктор Шендерович. «Тебя посадят, а ты не воруй!» Цитата из фильма «Берегись автомобиля». «Кутузка была замечательная. Не воняли бомжи, не хохотали проститутки. Братва местная понты не колотила». Вовка, получивший первую медицинскую помощь, которая заключалась в отмывании крови с его головы и в перебинтовывании онной, был помещен в одиночную камеру ИВС какого-то ташкентского отделения милиции, вплоть до выяснения. Нар не было, непонятно, как эта штука называется, но это был помост размерами почти во всю камеру. На нем сейчас Фамин и лежал, пытаясь заснуть. Рейс самолета все одно уже пропустил, так что спешить до утра, когда его потянут на допрос, было некуда. Чего бы не поспать, не спалось. Вот блин, как он умудряется все время влипать в ненужные неприятности. А неприятности были. В платочке, что он на автомате сунул в карман, оказались женские золотые украшения. «Твои?» – скривился милиционер, дежуривший ночью в аэропорту, к которому ноги Вовку и принесли. Этому предшествовало задержание Фиксатова и попытка найти повара. Но узбека не нашли, а извращенца без сознания отвезли в больницу. После чего Старлей и занялся Фоминым. Вовку мутило. Однозначно сотрясение. крепкая ему арматурина перепало. Фиксатый бил с такой силой, чтобы потерпевший в живых не остался. фуражская жизнь спасла. Нужно будет потом выпить сто грамм за здоровье Владимира Вольфовича. Он уже родился ведь? «Нет, у бандита взял». «Ограбил». Как-то хищно прицелился в него сощуренным глазом милиционер. «Нет, взял, чтобы сдать. Там еще немного денег было. Я, наверное, не единственная жертва. Можно опознать по украшениям. В розыск, может, подали». «Не получается. Ты вон жив, а бандит, как ты его называешь, в больнице. У него пустые карманы. А у тебя чужие деньги и рыжье». «Никакого повара нет, как и казана с пловом. Не получается». «А вот это?» Вовка показал на забинтованную голову. «Тот второй защищался». «Это у вас не получается. Удар по затылку. Я сам к вам пришел. Зачем? Чтобы вам было легче меня эдакого преступника поймать. Кроме того, я случайно в Ташкенте еду с игры домой. Я динамовец. И более того, я чемпион страны по хоккею, канадскому». Канадскому. Да ты еще и шпион. Замечательно. Отвезу я тебя, шпион, в ИВС. Там следователь утром разберется. Просто грабитель ты или шпион? Диверсант, мать твою. Вы это серьезно? У меня в полночь самолет на Москву, а там дальше, до Ленинграда, где меня ждет бывший заместитель министра МВД, а теперь председатель Всесоюзного спорткомитета при Совете министров СССР, генерал-полковник Аполлонов Аркадий Николаевич. Вот ты, канадец, выдумывать горазд. Ничего, органы разберутся, как ты связан с бывшим генералом. Все, пошли. Отвезу тебя в ВВС. Шнурки вынимай и ремень снимай. Живо!» Прикрикнул, видя, что Вовка смотрит на него, оторопело. Так вот и оказался в камере. Ну теперь точно до утра делать нечего. Вовка снова прикрыл глаза и постарался удобнее разместиться на пальто. Воротник в крови, наверное, не отстирается. «Брюки в крови, фуражка в крови. У него из одежды-то ничего не останется, даже если удастся выпутаться из этой передряги». «Как дальше жить? И на что?» «С Динамо могут и турнуть?» «Он теперь играть долго не сможет, да и тренировать молодежку, только сидя на скамеечке». «Тьфу, какие нахрен тренировки? Для начала надо в тюрьму не сесть», – прошептал Фомин. «Нет, не спалось. Мысли дурную и больную голову распаляли». «Эй, просыпайся, не на курорте!» Сержант милиции тряс его за ногу. «Что?» Фомин в первую секунду не сообразил, где он и что тут милиционер делает. «Вставай, сейчас на дальняк отведу, потом завтрак, а там и следователь дежурный придет. пояснил усатый товарищ, что Вовку разбудил. Вот сразу все на свои места и встало. Следователь — это хорошо. В 10 часов утра прилетают динамовцы из Ишхабада, там-то его знают... И объяснят местным ху из ху. Пойдемте. Вовка приподнялся, чуть замутило. Серьезное все же сотрясение схлопотал. Насколько интересно запретят врачи заниматься? Завтрак состоял из четвертинки хлеба, черного-перечерного и кислого и половинки чашки какого-то супа, но идентифицировать его не удавалось. Плавала в нем пара мелких картох и кусочек желтой моркови. А еще парочку зерен перловки. Рассольник должно быть, только мясо с огурцами маринованными забыли положить. Горе, а не повара. Но несмотря на отсутствие некоторых ингредиентов, суп Вовка выхлебал, во-первых, есть хотелось. А во-вторых, неизвестно, в свете сложившихся обстоятельств будет ли вообще обед сегодня. Голова почти не болела, так, соднил затылок, по которому арматура и прилетела. А еще как-то зрение чуть расфокусировалось. Напрягаться приходилось, чтобы все резко видеть. Не дай бог, что серьезное со зрением. Как же потом играть, если мяч двоится будет? К следователю, тот же сержант, что и завтраком облагодетельствовал, отвел: Кабинет находился здесь же, в ИВС. Маленький, вдвоем еле уместились. Столик, прикрученный к полу и два стула, тоже намертво притороченное. Фомин Владимир Павлович! Лысый майор вертел в руках Вовкин паспорт.